Белого после его возвращения из Дорнаха я просто не помню. Помню только, что он сразу стал налетать на меня со всех лестниц Тео и Наркомпроса. Редких лестниц, ибо я присутственные места всегда огибала. Редких, но всех. Два крыла, орел кудрей, сияние. Вы, вы, вы, как всегда приятно вас видеть. Вы всегда улыбаетесь». И, обежав, как цирковая лошадка по кругу, овеяв, как птица, шумом рассекаемого воздуха, оставляя в глазах сияние, в ушах и в волосах веяние, куда-то трещащими от машинок коридорами, набегу уже обвешиваемый слушателями-слушательницами. В такие минуты он напоминал советский перегруженный, не всегда безопасный трамвай. Или во Дворце искусств, дом Ростовых на Поварской, на Зеленой Лужайке что это воблу выдают нет хвоста нет и хвостов нет что-то беспорядочнее и праздничнее и воблы вдохновительнее ибо даже рыжебороды лежебок поэт рукавишников встал и руки в карманы прислонился к березе я какой-то барышня что это борис николаевич лекцию читает нет слушает ничегоков ничего что? Барышня Деловита – это новое направление, группа. Они говорят, что ничего нет. Подхожу. То есть как же слушает, когда говорит? Говорит, не закрывая рта, а обступившие его молодые люди, эти самые ничегоки, только свои раскрыли. И должно быть, давно говорит, потому что вот вытер сияющего лба пот. Ничего, чего, черно, че-о. Че – Чернота. О, пустота. Зеро. Круг пустоты и черноты. Заметьте, что Ч- че само черно, Ч че ночь, черт чара. ничегоки А ки ваша множественность, заселенность этой черной дыры мелочью, чью, мелкой черной мелочью, маленькой, меленькой, меленькой, ничегоки. Это блохи в опустелом доме, из которого хозяева выехали на лето, а хозяева, подымая палец медленно его устремляя в землю и следя за ним, и заставляя всех следить, выехали, выбыли. Пустая дача. Ча. И в ней ничего. Еще ки. Ничего. Разродившаяся. Ки. Дача. Не та бревенчатая дача в Сокольниках, а дача. Дар. Чей-то дар. И вот русская литература была... Чьим-то таким даром, дачей, но, палец к губам таинственно, Хозяева выехали, и не осталось ничего. Одно ничего осталось, поселилось. Но это еще не вся беда, совсем не беда, Когда одно ничего, оно ничего, само ничего. Беда, когда ки, ки, ведь это кхи, пришел смешок. Пританцевал на тонких ножках смешок. Кхи-шок. Кхи. И от всего осталось кхи. От всего осталось не ничего, а кхи. Кхи. На чёрных ножках бложки. И как они колются, язвят. Как они неуязвимы. Как вы неуязвимы, господа, В своём ничегошестве. По краю чёрной дыры, проваленной дыры, где погребена русская литература таинственно. И еще что-то на спичечных ножках. Ничегошки. А детки ваши будут ничегошеньки.